Неделя пятидесятая, и восходит солнце. Экологичная жизнь. Жизнь очень коротка, поэтому испытайте все, о чем мечтали, в пределах разумного и законного, и ни о чем не сожалейте. Ах да, и не забудьте крем от загара. Амбер Бенсон. Учитывая все, что нам известно об опасностях длительного пребывания на солнце, вы можете совершить простую, но очень эффективную перемену. Начать использовать защитный крем от загара. Как бы нам ни хотелось думать, что загар придает здоровый вид, на самом деле это не так. Какого бы цвета ни был ваш загар, красного, розового, бронзового или коричневого, его наличие свидетельствует о повреждении кожи. Защита от Солнца снижает риск рака кожи, а кроме того, предотвращает ее преждевременное старение. Обе проблемы – результат чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей А и Б. По сути, ультрафиолет А проникает в глубокие слои кожи и становится основной причиной преждевременного ее старения, в то время как ультрафиолет Б – в наибольшей степени связан с появлением солнечных ожогов и различных типов рака кожи. Важно отметить, что рак кожи не избирателен. Человек, который сильно обгорел на солнце в раннем детстве, человек, который несколько раз обгорал на протяжении всей жизни или человек, который неоднократно и длительно находился на солнце. Все они подвержены риску этого заболевания. К несчастью, многие люди ждут слишком долго, начиная думать о защите своей кожи только после того, как им ставят диагноз «рак» или «меланома», или после того, как появляются морщины и пигментные пятна. Регулярная защита кожи с раннего возраста поможет вам снизить риск рака и преждевременного старения. Перемена. Ежедневно защищайте кожу от солнца. Путь к успеху. Защищать кожу от солнца не значит наносить на нее тонны замазки. На самом деле эти кремы прошли долгий путь эволюции, да и защита кожи отнюдь не ограничивается ими. Первое. Различные возможности. Для того, чтобы защититься от вредного ультрафиолета, существуют самые разные возможности. Продукты по уходу за кожей делятся на два типа – защитные средства и отражатели. В составе солнцезащитных кремов или спреев содержатся специальные химические вещества, улавливающие ультрафиолет, а кремы-отражатели – как следует из названия, физически отражают его. И те, и другие средства помогают снизить влияние ультрафиолета на кожу. Но ни одно из них не избавит вас от него полностью. Второе. С умом выбирайте продукт. Вам нужно выбрать такое защитное средство для вашей кожи, которое вы наверняка будете использовать. Предпочитаете пользоваться спреями? Значит, приобретите солнцезащитное средство в такой форме. Не хотите, чтобы ваше средство имело запах? Выбирайте вариант без запаха. На рынке существует множество разнообразных продуктов, поэтому найти среди них то, что будет соответствовать вашим личным предпочтениям, совсем несложно. Третье. Солнцезащитный фактор – SPF. Показатель солнцезащитного фактора указывает на степень способности данного средства беречь вашу кожу от обжигающих солнечных лучей – ультрафиолета б. Чем выше значение, тем сильнее защита. Говоря коротко, если человек без защиты обычно обгорает на солнце в течение 10 минут – то солнцезащитный фактор, равный 4, означает, что он обгорит не ранее, чем через 40 минут. Учитывая это, не рекомендуется применять средства с SPF ниже 15. Если у вас светлая кожа и вы легко обгораете на солнце, используйте средства с SPF не ниже 30. Кроме того, убедитесь что продукт защищает кожу как от ультрафиолета А, так и от ультрафиолета В. Если это не указано на упаковке, то вполне возможно, что он не обеспечивает защиту от ультрафиолета А. Пребывание на солнце и витамин D. Витамин D незаменим для всасывания кальция, роста костей и профилактики определенных видов рака, в том числе рака груди, толстой кишки и простаты. Наилучший способ получения витамина D – солнечные ванны. Однако слишком долгое пребывание на солнце может привести к раку кожи и преждевременному старению. Сколько солнечного света нужно именно вам для синтеза витамина D зависит от климата и вашего типа кожи. Люди, живущие в областях с низкой облачностью и прохладным климатом, обычно страдают от недостатка витамина D. К тому же использование солнцезащитных средств снижает способность к его синтезу. Поэтому рекомендуется пользоваться защитными средствами для предотвращения рака кожи, но при этом принимать витамин D чтобы организм не испытывал его дефицита. Если вы мало бываете на солнце, рекомендуется ежедневно принимать добавки, содержащие 1000 МЕ витамина D. Четвертое. Защищайте кожу ежедневно. Если вы думаете, что защита от солнца нужна только летом на пляже, вы совершенно не правы. Американская Академия Дерматологии советует пользоваться солнцезащитными средствами каждый день, в любую погоду, облачную или солнечную, дома и на улице. Облака пропускают около 85% ультрафиолета, а стеклянные окна не блокируют эти лучи. Поэтому вы подвергаетесь их воздействию, даже находясь в помещении. Кроме того, некоторые поверхности, например, песок, тротуары, вода и снег, способны отражать ультрафиолетовое излучение, увеличивая его воздействие. Пятое. Правильное использование. Если вы проводите много времени на улице, лучше наносить защитное средство за 30 минут до выхода из дома. Старайтесь наносить крем, не скупясь. Стандартное количество для тела взрослого человека примерно равно 30-граммовой рюмке. И повторяйте нанесение не реже, чем раз в 2 часа. Не забывайте наносить крем на губы, уши и прочие места, о которых легко забыть. Очень важно наносить крем неоднократно, даже если он водостойкий. Поскольку такие средства могут терять эффективность спустя 80 минут пребывания в воде. Это в особенности относится к гелям и спреям. Если вы проводите день в помещении, рекомендую наносить защитное средство на все части тела, в том числе лицо, незакрытые одеждой, так как ультрафиолет может проникать через окна в доме и машине. Знаете ли вы, за последние 31 год случаев рака кожи было диагностировано больше, чем всех остальных видов рака вместе взятых. Раком кожи заболевает в течение жизни каждый пятый американец. Шестое. Проверяйте срок годности. В принципе, такие средства – могут сохранять свои свойства и по истечении срока годности. Но все-таки выбрасывайте просроченные упаковки. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о сделанном. Седьмое. Не только кожа. Продукты, защищающие кожу, это лишь одна сторона солнцезащитной стратегии. Физические барьеры, например, шляпы, Рубашки с длинным рукавом и брюки тоже помогают спасаться от вредоносных лучей. Надевайте солнцезащитные очки с УФ-фильтром, чтобы защитить глаза. Раскрывайте зонтики, особенно на пляже или у бассейна, чтобы снизить воздействие ультрафиолета. Однако помните, что физические барьеры не могут защитить вас полностью, Если свет способен проникать сквозь любое покрытие, даже одежду, значит проникают и ультрафиолетовые лучи. Например, белая футболка до некоторой степени может вас защитить. Но ее солнцезащитный фактор составляет всего лишь 6 SPF или около того. А если вы будете купаться в этой футболке, он вообще снизится до двух. Даже находясь в тени, вы все равно подвергаетесь воздействию ультрафиолета в результате отражения лучей от окружающих поверхностей. Тем не менее, лучше оставаться в тени и свести пребывание на Солнце к минимуму в начале и середине дня с 10 до 14 часов. Восьмое. Климатический фактор. Количество получаемой вами солнечной энергии напрямую зависит от того, в каком климате вы живете. Например, зимой Солнце всегда находится ближе к Земле, поэтому ультрафиолетовое излучение все равно может быть достаточно мощным. Кроме того, если на Земле лежит снег, он отражает до 80% солнечных лучей и это прямой риск для вашей кожи. Высокой отражающей способностью также обладают песок и вода. Если вы находитесь в каком-то месте с такими отражающими поверхностями, удвойте свою защиту. Наконец, интенсивность солнечного излучения всегда выше на большой высоте. На каждую тысячу футов высоты над уровнем моря Интенсивность излучения возрастает на 8-10%. Если вы находитесь на улице, особенно в холодную и сухую погоду, использование более сильного средства поможет вам защитить кожу от сухости. В помещении или во влажном климате подойдет более легкий продукт на водной основе. Девятое. Защита от солнца и макияж. Хотя лишний защитный слой никогда не повредит, не стоит полагаться на макияж, как на основную защиту от солнца. Чтобы гарантировать коже хорошую защиту, используйте увлажняющий крем или лосьон, защищающий от ультрафиолета А и Б. Прежде чем наносить макияж, дайте средству полностью впитаться в кожу. 10 У рака нет предпочтений. Исследования показывают, что более смуглые люди и те, на чью кожу быстро и легко ложится загар, все равно подвергаются риску меланомы. Поэтому вне зависимости от оттенка вашей кожи, цвета глаз и волос, вы все равно должны круглогодично, защищать себя от солнечных лучей. Знаете ли вы, в Соединенных Штатах только те люди, которые живут южнее линии, соединяющей Лос-Анджелес и Колумбию, штат Южная Каролина, весь год получают достаточно солнечного света для синтеза необходимого количества витамина D. Задание повышенной трудности. Вы уже ежедневно обеспечиваете своей коже защиту от солнца. Для перехода на следующий уровень можно предпринять следующие шаги. Первое. Ингредиенты. Как уже упоминалось в программе недели 46, применение средств, содержащих ПАБК, лучше избегать. Сегодня выпускается много солнцезащитных продуктов, которых ее нет. Но для полной уверенности обязательно читайте состав. Также следует избегать применения средств, содержащих бензофенон-3 и ретинил-пальмитат, которые способны наносить вред здоровью. В светоотражающих средствах часто используются такие минералы, как цинк и титан. В прошлом, цинка имел очень густую структуру. Спасатели часто мазали им себе носы. Но в новых формулах он представлен в виде более легкой пасты. Так что теперь нанесение стало более мягким, и он не так заметен на коже. Найти безопасные продукты можно, воспользовавшись базой данных косметических продуктов рабочей группы по защите окружающей среды www.cosmeticdaytbase.com. Второе. Изучите интенсивность ультрафиолетового излучения. Каждый день проверяйте интенсивность ультрафиолетового излучения в вашем регионе, пользуясь такими сайтами, как, например, www.wea.com. Индекс интенсивности может колебаться от 1 до 10, где единица – самая низкая интенсивность излучения, а десятка – самая высокая. Если ультрафиолетовый индекс выше 5, стоит принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить негативное воздействие солнечного света. Контроль еженедельных перемен.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 Выполняйте план профилактических мероприятий. Укрепляйте мышцы корпуса 3 раза в неделю по 10 минут. Не впускайте в дом аллергены. Используйте нетоксичные чистящие средства. Экологичная жизнь. Покупайте органические продукты питания. Боритесь с домашней пылью. Очистите дом от ненужных вещей. Избегайте токсичных ингредиентов в косметической продукции. Наносите на кожу солнцезащитные средства.